О, когда и где ответит на разведывательный запрос, неизвестным, Полковник взял с стола указку и выделил ею голубую стрелку на карте. Недели назад с бывшим директором фирмы Кёник Майнс связались два человека, называвшиеся сотрудниками одного из банков в Цюрихе. Они хотели сделать его посредником в их переговорах с фирмой Кёник Майнс о покупке промышленных алмазов за швейцарские франки. «Они хотели заполучить крупную партию алмазов, так как, по их мнению, курсы драгоценных камней после войны будут стабильнее курса золота», — Пейс повернулся к Свонсону. «Пока ничего необычного. ленд лиз может поколебать денежные системы многих стран, золото упадет в цене, а на алмазном рынке мало что изменится. Сразу после войны, по крайней мере. Одним словом, бывший директор согласился, можете представить его изумление» когда он прибыл на встречу и узнал в одном из швейцарцев в кавычках своего старого приятеля немца одноклассника дело в том что мать этого африканера была австрийкой а отец буром приятели переписывались до тридцать девятого года немец работал в концерне игэ фарбан так и ради чего затевалась эта встреча я доберусь и до этого важно писать обстановку хорошо продолжайте Никаких спекуляций на алмазной бирже не замышлялось. И швейцарский банк был здесь ни при чем. Просто концерн Игофарбен хотел приобрести крупную партию алмазов. «Промышленных», — уточнил Свонсон. Поискивнул. «Немец предложил своему приятелю за помощь в заключении сделки целое состояние. Африканер отказался, однако о происшедшем никому не сообщил». Пейс положил указку и вернулся к столу. Слонсон понял, что у полковника есть дополнительные сведения, изложенные письменно. Именно к ним Пейс хотел обратиться. Генерал сел рядом с Вендомом. «Отведь назад с африканером связали снова», — продолжил Пейс. «На этот раз немцы свою национальность не скрывали». Позвонивший африканеру человек прямо назвался арийцем и заявил, что имеет ценную для союзников информацию. То, что мы давным-давно хотим заполучить. «Ответ на запрос о гироскопах?» — спросил Свонсон, голосом выдав свое нетерпение. «Не совсем такое, на которое мы рассчитываем. Немец согласился встретиться с африканером, но предупредил, что себя обезопасит». Он заявил бывшему директору, что если его попытаются задержать, приятеля-африканера, который работает в ИГФ Арбен, казнят гестапо. Пейс взял со стола лист бумаги и протянул его Свонсону со словами «Вот что нам передали из Йоханнесбурга». Свонсон прочел на бланке военной разведки. Под большим штампом со словами «Совершенно секретно» было следующее 28 ноября 1943 года. В Германии разработаны субстратосферные навигационные гироскопы. Выдержали все испытания. Изготовляется в пенеменде. Первый контакт – Йоханнесбург, второй – Женева. Слонсон перечитал донесение несколько раз. Дал себе время усвоить текст. Потом спросил Пейса. Причем здесь Женева?» «Это способ связаться с нами?» На неофициальном уровне, конечно. Нейтральный канал. А что такое эта печать? Разведслужба. Небольшая, специализированная. Засекречена так, что даже не все высшие немецкие военачальники знают о ней. Подчас она изумляет нас. Кажется, будто и люди больше наблюдают, чем действуют. Ее сильнее интересует не происходящее сейчас, а то, что будет после войны – По-видимому, руководит ею Геляна. Сведения, подтвержденные ею, всегда стопроцентно верны. Понятно. Свонсон потянул бумагу Пейшу. Полковник не взял ее. Вместо этого он обошел стол, сказал, «Здесь я оставляю вас, джентльмены. Когда закончите беседу, нажмите белую кнопку на столе». И вышел из кабинета. Тяжелая металлическая створка захлопнула за ним. Щелкнул замок. Федрик Венден посмотрел на Свонсона и сказал, «Вот ваше спасение, генерал. Ваши гироскопы. Их секрет хотят продать».